Вторым новым для первокурсников предметом была рунология. Посвежевшая, только что вернувшаяся с ФПК профессор Людгарда, бодро засучив рукава, взялась за них. Вскоре все овладели руническим алфавитом, потому что он был не сложнее агомического, именами нужных богов, потому что они были не сложнее их собственных имен, и умением разбирать кеннинги, потому что им было некуда деваться. Киннингом назывался такой поэтический прием, когда воин именовался, к примеру, «кленом битвы», «битва в югой копий», «копье – змеем кольчуги», «кольчуга – рубахой Тора, бога-покровителя этого дела», «а сам Тор – стражем Мидгарда». Таким образом, воин уже назывался «кленом в юге змеев, рубахе, стражу Мидгарда». Это еще в лучшем случае, то есть если Скальд не дал себе труда задуматься. Пустячные импровизированные кеннинги слетали с уст Людгарды во время уроков постоянно. Она так мыслила. «Эй, любитель шуток Локки, с рукодельем фрейи быстро к чаше Эгги сходите и вернитесь в тинг познания». Это означало «Левелис, сходите, намочите тряпку». Кроме того, уже не шуточными кеннингами пестрела вся поэзия, которая давалась на перевод. Однажды гвидион целый вечер разбирал одну единственную вису, распутывая кеннинги, которые громоздились до потолка, пока не добрался до смысла в чистом виде. Виса гласила, сейчас приду домой и выпью. В каком смысле исследование утраченных рукописей? Ну, зная архивариуса Хлодвига, думаю, что прямо исследование, и при том очень тщательное, рукописей, которые именно что утрачены. Предположил Гвидион. Ливелис и Гвидион стояли перед стеной, читая и перечитывая названия предлагавшихся субботних спецкурсов по выбору: "Ползучие растения", доктор Блодвит; "Исследование утраченных рукописей", Хлодвик Нахтфогель; "Топография волшебных холмов", профессор Коннелл О'Доннелл. Я слышал, что профессор Коннелл О'Доннелл не отражается в зеркалах, с некоторой робостью заметил Гвидион. «Но это само по себе еще ничего не значит», — отмахнулся Левелес. Доктор Итернан читал спецкурс по пиктографии, причем этим словом он называл науку о пиктах, а кто по простоте душевной приходил к нему изучать пиктографию в общепринятом смысле, тот сразу с порога получал пинка. Все это сопровождалось фразой доктора Итернана «Картинки идите рисовать в другое место». Шпилька для волос в культуре хань. Сюанзан. Сюанзан говорил, что это общий курс, не требующий никаких предварительных знаний. С сомнением, сказал Гвидион. Говоры кентавров как особая группа диалектов греческого языка. Дион Хризастон. Химический состав алхимических элементов. «Смотри-ка, нам историю химии поставили», – радостно воскликнул Гвидион. Посмотрев на имя преподавателя, Левельс тихо сказал «э» и прикусил язык. Это был Инир из Тангви. Дальше шли образы животных-патриархов в маби нагион и прочей людской традиции. «Слушай, а почему на лисьем языке?» – недоумевая спросил Гвидион. «Ну, потому что на родном языке преподавателя», – ткнул пальцем в стену Левелис. Альтернативная поэзия Шумера и Аккада. «А вот тут ими преподавателя ты можешь разобрать?» – беспокоился Левелис. — Да как? Одними же согласными написано, — аризонно замечал Гвидион. — Вот, смотри, после заката солнца в подвалах Восточной башни в Западной четверти. Там уж, наверное, и гласные скажут. Говорили еще, что если молча постоять перед стеной подольше, делая вид, что ни один из предложенных спецкурсов тебе не подходит, на стене будто бы проявлялись какие-то еще дополнительные спецкурсы, с названиями, от которых бросала в дрожь. Ради них предлагалось спуститься или подняться в такие отдаленные аудитории, о которых никто раньше не слышал. Ложка, которую Валлид дарит своей возлюбленной в день святой Двинван, всегда режется из цельного куска дерева. Переплетенные виноградные лозы на ручке ложки слушат намеком на то, что любовь будет все возрастать. Маленькая конская подкова значит удачу. Тележное колесо, что мужчина постарается стать хорошим кормильцем. Якорь – то, как он будет привязан к дому, а сердечко на конце ручки – то, как его сердце будет отдано или уже отдано ей. Простодушная откровенность узора никого не смущает. Оно так и полагается. Есть даже несколько разных способов спросить с помощью узора на ручке ложки «ты выйдешь за меня». Так вот, ничего этого доктор МакКехт не знал. Но видя, что все валится режут и шлифуют ложки, он почувствовал некоторую неловкость и трепетное желание вписаться в быт этого милого ему народа. Ему стало стыдно, что за много лет он плохо успел узнать его обычаи. Он не знал, что дальше делают с этой ложкой, что ее кому-то надо дарить. Он полагал, что ее по традиции вырезают ко дню Святой Двинван и затем просто пускают в хозяйство. И вот Внимательно присмотревшись к тому, что и как делают люди, он сел в школьном дворике, где на него падал разноцветный луч, проходивший сквозь витраж, и твердой рукой хирурга принялся вырезать валийскую ложку. Дважды эту ложку видела Рианнон. Первый раз утром, когда облик задуманной ложки только-только начал выступать из придирчиво выбранного макехтом ясеневого бруска. Днем, Когда Маккехт вынужден был отлучиться к городскому пациенту, Рианон восприняла это как досадную помеху и даже закусила губу. Второй раз она прошла мимо витражного окна перед закатом, когда символика на ручке ложки приобрела совершенно определенные контуры, возбуждавшие воображение валлики. Доктор смел с колен мелкие стружки и опять, поправив прядь волос, склонился над работой. Доктор Маккехт отогнал от Рианон древнейшие мифы человечества, которые украдкой жевали ее подол, твердо взял ее под локоть и привел к себе в Пиктскую башню. — Я хотел бы показать вам кое-что. Вот, смотрите. Маккехт взял со столика совсем готовую ложку и показал Рианон. — Вам нравится? — спросил он, явно волнуясь. Рианон кивнула. — Я хорошо все сделал, правильно? Спросил Макехт, не смело заглядывая ей в лицо. Глубина его взгляда поразила Рианон. Там было все, и желание угодить ей, и надежда на что-то, и несомненная любовь. Рианон уже хотела было взять ложку из его рук, когда Макехт отвернулся, подошел к котлу, в котором у него кипели медицинские травы, опустил ложку в булькующее варево и со смаком размешал его, глядя Рианон в глаза с нежнейшей улыбкой. «Действительно, удобная вещь», — сказал он. Рианон скрипнула зубами и выбежала вон. Доктор Рианон металась по всей комнате в бешенстве. Маккехт задел-таки ее за живое. Он долго терпел ее выходки и, наконец, вернул ей все разом. Он позволил себе утонченное издевательство, которого она никак от него не ожидала, даже не предполагала, что он на это способен. Рианон восхитилась им. Похоже, она недооценивала Туата де Даннан. Похоже, она вообще плохо знает этот народ. Она вспоминала взгляд Макехта, помешивающего ложкой в котле, и его улыбку в этот момент. Это пробуждало в ней такой интерес к бедному доктору и такое желание узнать, что он при этом думал, о каком тот не мечтал и в самых рискованных видениях. «И помешивал ею гнусное варево», — говорила Рианнон сама себе. Ярости и восхищение владели ею. Вечером к ней пришел Гвидион и без лишних слов подарил ей свою ложку. Рианон приняла и поблагодарила, и Гвидион ушел так же тихо, как появился. Он был явно издерган последними событиями и волновался крайне, но ничего из этого он не позволял заметить по своему лицу. Гвидиону, естественно, даже в голову бы не пришло рассчитывать на взаимность Рианон, он просто всегда делал то, что должно а в День Святой Двинван положено было дарить самодельную деревянную ложку тому, кого любишь. Когда к вечеру Левелис наконец уяснил себе, кому именно ему следует подарить ложку, он с большим разочарованием вспомнил, что его ложка не только не готова, но даже не начата. Все, кто хотел участвовать в школьном театре, а хотели многие, уже бегали по школе с ворохом пестрых тряпок, нитками, кружевами, кистями, красками и таинственными текстами. Левелес дочитывал доставшиеся им по наследству пьесы, приходя все в больший и больший восторг. «Господи, как хорошо, что здесь никто не вешается в конце! Как удачно, что никто не сходит с ума и не скитается безумный под дождем! Никого не убивают! Никакой горы трупов! Насколько все-таки здоровая вещь!» Стали решать, кому кого изображать. Левелесу отдали главную роль в первой из двух пьес, потому что он очень клянчил. Во второй пьесе главную роль играл МакКольм, потому что, по совпадению, этот герой как раз был шотландец. Гвидеон ни в чем не участвовал, но, сочувствуя Левелесу, помогал ему. И вот уже час спокойно слушал, как Левелес пытается нащупать верную манеру игры, на все лады повторяя. «Скажите, как вы любите меня?» «Нет, вы все-таки скажите, как? Как именно вы любите меня? Но все же, как?» «Вот сейчас очень хорошо было. Так и говори. И подпрыгивай вот так», — советовал Гведион, впуская в комнату Кередвен и Мордвит. «Ого, и вы?» — спросил он, видя, что на них надето. «Мы играем ведьм», — сказала Киридвен. «Ха-ха». И в ужасных обносках они с немедленно сплясали бесовские пляски тут же, на холодном полу. В химической лаборатории полосы красноватого солнечного света падали прямо на стену с портретами великих ученых, благодаря чему Агрикола смотрел на всех с особенно большим сомнением. «Сегодня мы попробуем получить соли и затем соляные растворы мионитов», — сказал Змейк. «А где, собственно, Теллери, дочь Тангвен?» «Она, собственно, за дверью. Она боится», — ответила Фарви. С тех пор, как она в прошлый раз увидела сухую перегонку флюорат фианола, она говорит, что лучше тихо пересидит там внизу, в каменном льве. «Знаете, там, в пасти у него, между зубов, потому что очень страшно. Только вы не ругайте ее, пожалуйста. Она вообще очень пугливая, с детства». Змейк сухо поблагодарил за совет и хотел выйти. — И наставник Чейн говорит нам, что в иероглифе учиться над крышей, под которой пишется ребенок, вовсе не когти. Это вариант написания знака Сяо, маленький, а не когти, — отважился добавить о фарве. Вот как? Змейк на секунду задержал на нем взгляд. — Очень интересно, — сказал он и вышел. Через три минуты он возвратился вместе с Телори, извлеченной из пасти каменного льва. Змей продолжал разговор, начатый снаружи. Негромко адресуясь одной только Телори, он говорил: Кристаллы солей и окрашены. Соли Латрия изумрудно-зеленого цвета, соли эрмия нежно-розовые, соли аидия розово-фиолетовые, иллирия и Итания лазурные, Цербия желтые. При этом их невозможно спутать с солями, например, меди, железа или никеля. Окраска солей мионитов более сложная, полихромная, как будто смешали разные цвета на палитре. К тому же окраска этих соединений меняется в зависимости от освещения. Природный аидий встречается на фоне мелких водоемов в виде огромных белоснежных полей кристаллов со структурой кристаллов льда. Он обладает пирофорным свойством то есть самовоспламеняется на воздухе. «Да?» – вырвалась у Телери. Горение природного аидия производит незабываемое впечатление. Кажется, будто пылает снег. Продолжал змейк. После сгорания все пространство остается покрыто прозрачными кристаллами гидрадолатрия, напоминающими по форме цветы лотоса, розового оттенка. Эти кристаллические образования возгоняются в течение 15 минут, минуя все переходные стадии. Но если гидрат латрия растворить в небольшом количестве воды, получится жидкость с высочайшей плотностью. Тяжелый шпат, кварц, корунт, малахит и даже гранит, будучи брошенными туда, будут плавать по ее поверхности. Теллори слушалась с приоткрытым ртом. Так вы хотите увидеть соли мионитов или нет? — спросил Змейк. Телори робко кивнула. — Тогда берите в руки колбу, — велел Змейк. — Щипцы, горелку, штатив и идите на свое место. Ах, боже мой, всегда мечтала о такой булавке для галстука. Какая прекрасная вещь. Завидую вам, кузен. Но когда-нибудь я выиграю ее у вас в покер. С тонкой улыбкой сказал Кервин Квирт доктор биохимии и преподаватель школы в Кармартене. Эта тонкая улыбка не сходила у него с лица вот уже сорок минут. Она как будто прилипла. С этим выражением лица он встречал у дверей поток гостей, в то время как родители благосклонно кивали ему издалека, как всегда, с удовольствием наблюдая его в этой роли. Наконец Кервин Квирт почувствовал, что чем дольше он беседует с герцогиней Нортворцкой, тем больше улыбка его тускнеет и лицо начинает сводить судорога. Сделал знак музыкантам, чтобы те перестали играть увертюру к тангейзеру. Сделал знак дворецкому, чтобы тот объявил первую перемену блюд. И повел к столу весело щебечащую кузину Франсис. «Дорогой Риддер, вы слыхали, каких чудес добилась в последнее время наука?» Кервинг Вирт вздрогнул. «Можно совершенно безболезненно, без хирургического вмешательства открыть у себя во лбу третий глаз». В восторге воскликнула кузина, увлекавшаяся косметологией. «Я читала в журнале Эклер», — сказала кузина Диллис, «что сейчас проводят какое-то необыкновенное омоложение с помощью муравьиной кислоты. Говорят, она очень улучшает цвет лица». «Метановая кислота, в просторечии называемая муравьиной», — сказал Кервин Квирт, оглядываясь в поисках вилочки для оливок. «Самая сильная из карбоновых кислот». Попадая на кожу, она не просто ушет, но буквально растворяет ее. Безводная муравьиная кислота растворяет полимеры, которые не берут растворы других кислот и щелочей. Обладая свойствами альдегида, метановая кислота окрашивается на воздухе в синий фиолетовый цвет. Это, к слову, о цвете лица. — Какое бонмо! Какая прелесть! Риддерх, признайтесь, где вы выучили этот очаровательный пассаж? — захихикала кузина Гвиневера. «Господи, да у меня это каждый первокурсник знает», — рассеянно отвечал Кервин Квирт. «Впрочем, в этом году мне же не дали первый курс, я забыл», — прибавил он машинально. Едва выговорив это, он прикусил язык. Слишком поздно для того, чтобы можно было что-то изменить. Его услышали. «Значит, тебе не дали первый курс?» Меря Кервина Квирта тяжелым взглядом спросил его отец. Интересно почему? Что такое? Кервин Квирт из последних сил попытался изобразить непонимание. Нет, может быть, ты объяснишь нам, о чем тут речь? настаивал отец. Ну, наконец-то мы поговорим о твоей работе, сказала мать в полной тишине. Как работе, Риддерх, вы работаете? Защебетала кузина Дилис. «Верх эксцентричности. В нашем роду. Отставляя бокал с крюшоном, брезгливо заявил граф Уорвик, старейший из гостей. «Никто никогда не позволил бы себе работать и тем самым запятнать наш герб». «Три золотые короны, одна над другой, на голове козла», — почти механически сказал Кервин Квирт. При других обстоятельствах Кервину Квирту не раз удавалось обворожить собеседника своим блестящим знанием Геральдики. Но сейчас у него в мыслях царила такая неразбериха от растерянности и ужаса, что описание герба получилось не совсем удачным. Граф задохнулся от возмущения, но его слова потонули в шуме голосов. «Ваши дела так плохи, дорогой кузен!» – перебил графа юный викон Джерри. «Я, конечно, слышал, что вы проигрались в пух и прах, но не думал, что все зашло так далеко. Вы вынуждены преподавать в Оксфорде, чтобы заработать на жизнь?» «Неужели родители отказали вам в своей поддержке?» «Ну почему же в Оксфорде?» «Наша школа — довольно солидное учебное заведение, хотя едва ли вы слышали о ней», — сказал Кервин Квирт, сохраняя внешнее спокойствие, но не отрывая взгляда от салфетки. «Я сам ее кончал, кстати. И финансовое мое положение здесь ни при чем. Я стал преподавателем по собственному желанию». «Помилуйте, Рейдберг, что за странный каприз?» «Что за чудачество?» – рассмеялся кузен Ирвин. «Как оригинально», – сказала хихикая одна из кузин. «Если вы хотели этим привлечь к себе внимание, то вы, несомненно, этого добились. Я бы с удовольствием побеседовала с вами один на один об этой, как ее там, кислоте», – добавила она же манна. «Я уверена, что во всех лондонских салонах ближайшую неделю только и будет разговоров, что об этом». «Бьюся в заклад. Эта тема затмит даже скандал с лордом Наруэльским». Наводя на Кервина Квирта Ларнет, воскликнула тетушка Гленван. Все некоторое время продолжали изощряться по этому поводу, пока тема не надоела. Кервин Квирт мрачно молчал. Он не знал, что было написано на лицах его родителей, потому что так и не решился на них взглянуть. Их молчание пугало его все больше и больше. Только когда гости ушли, он подошел к отцу. — Я понимаю, дорогой отец, что вы ждали от меня совсем иного. — Вы ждали? — начал он. — Да, мы много лет ждали, когда ты, наконец, проговоришься, — сказал отец. — Триста лет — это неплохой результат. Чувствуется моя кровь. — Наоборот, — сказала мать, притопнув ножкой. — Это моя кровь. Ты до сих пор еще очень многого обо мне не знаешь. Кервин Квирт в изумлении переводил взгляд с одного на другого. «Вот что у него от тебя, так это страсть к сомнительным опытам», — продолжала мать. «Вечно из этого твоего кабинета то дым, то вонь. Вот я изучаю разные виды тишины, никому не досаждаю. Правда, мне до сих пор не удалось выделить тишину в чистом виде, но кое-чего в этой области я добилась. В следующем месяце у меня выходит статья о вечерней тишине. Увидите, сколько шуму она наделает». «Кстати, о публикациях». — сказал отец, поворачиваясь к Кервину Квирту. «Твоя последняя статья о молекулярных разъединениях очень, очень. Я, конечно, не специалист в этой области, но тем не менее». Добродушно прибавил он, раскуривая трубку. Кервин Квирт прошептал потрясенно. «Если вы читали мои работы, значит, вы знаете мой научный псевдоним и выписываете беседы об элементах. С ума сойти!» Получается, что все это время вы все обо мне знали и ни разу не подали виду, что знаете. А я-то дурак, изводился, думал, что любая неосторожность вас убьет. Ты же сам решил соблюдать все в тайне, так зачем мы будем тебе мешать? сказала мать. Нас очень порадовало это решение. Нам было приятно, что у тебя проявилась эта фамильная черта. Твой прадед почти четыреста лет держал твою прабабку в неведении относительно своей страсти к огородничеству. Она думала, что он просиживает мантию в палате лордов, а он в это время подвязывал огурцы на заднем дворе. Едва переступив порог школы, Кервин Квирт первым делом поспешил к змейку в кабинет и там опрометчиво сел на стул, от возбуждения забыв, где он находится. Змей однокровно освободил его от этого цепкого и недоброжелательно настроенного предмета мебели, предложил ему свое кресло и, оставшись стоять напротив него, облокотившись о каминную полку, сказал. «Вижу, что у вас были веские причины ворваться ко мне в столь ранний час, Риддерх. Я вам первому должен сказать, вы не представляете себе, учитель. Эта моя поездка домой оказалась решающей, мое положение наконец-то определилось». Вы просто не поверите, но оказалось, что мои родители все это время все обо мне знали. Более того, они сами не чужды научных занятий. Отец занимается восстановлением кристаллов из огня путем крионотермии. Он занимается этим в домашних условиях, слегка удивился Змейк, довольно рискованно. Да, конечно, это во многом любительские опыты, но не в том суть. Мне нет больше нужды скрывать от них мои дела. Кервин Квирт рассмеялся. Больше никаких отлучек в середине учебного года, никаких замен, и мой первый курс отныне перестанет напоминать кучку беспризорников». Поздравляю вас. Жаль, конечно, что такая бездна знаний по придворному этикету пропадет теперь в туне, сказал Змик. Зато, наконец, вы сможете более или менее серьезно заняться наукой. Только учтите. Мерлин теперь незамедлительно даст вам все курсы, которые он давно мечтал ввести в программу. Боюсь, отныне вы будете читать не только морфологию облаков и реальную анатомию, которые уже несколько в стороне от вашей специализации, но как бы вам ни дали и физиологию небесных тел, не спросив вашего мнения на этот счет. «Я триста лет переживал, что родители узнают обо мне правду, и это их убьет», сказал с отрешенной улыбкой Кервин Квирт. Прежде я тоже думал, что правда о характере моих занятий может убить моих родителей, но позднее, взвешивая все превходящие, я понял, что с гораздо большей вероятностью мои родители убьют меня, что вернуло мне совершенное спокойствие и вкус к жизни. Кервин Квирт собрался уже уходить, когда змейк бросил ему вслед. Ах да, чуть не забыл. В школе работает комиссия Зануцкого. Вы знакомы с ним? Кервин сглотнул. Он был слегка знаком. «Вас могут вызвать на переаттестацию. В любой момент. В том числе и с урока. Министерские комиссии имеют такие полномочия. Это чтобы у вас было правильное представление о происходящем. Рекомендую вам вести себя с ними предельно корректно». «А что там за переаттестация?» Безрадостно спросил Кервин Квирт. «Ну, вас там ненадолго вздернут на дыбу и познакомят с расплавленным свинцом», отвечал Змейк. «Ваши шутки, дорогой учитель», — начал было Кервин Квирт, но так как на лице змейка написано было «Имеют много общего с истиной», он махнул рукой и сказал только «Я буду вести себя корректно».